Глава 9 В Киев важные новости прислал Черниговский воевода Тростень. Гонец-Угар два дня мчался, меняя лошадей, чтобы сообщить, к Чернигову подошло войско Амунда Плеснецкого, вернувшееся из-за Захазарского моря. Был поздний вечер, стемнело, и князь уже ушел на покой, но дозорные на дворе узнав, откуда и с чем прибыл гонец, решились его разбудить. Хельги вышел в гридницу, накинув кафтан на рубаху. Вы его прислал! Усталый угор поклонился, сняв шапку. Передняя часть головы у него была выбрита, а сзади длинные волосы заплетены в несколько кос. Важная весть! Амунд Плеснецкий вернулся, ведет войско тысяча, полтора-два. Амунд, повторил Хельги. Он было успел задремать, и теперь ему казалось, что это сон. А другие. «Все остальные где?» Взгляд его упал на дочь. Брюнхельд как раз вошла в гридницу, точно так же в запахнутом кафтане поверх сорочки, с заплетенной на ночь косой, с широко открытыми от удивления глазами. Она уже спала, но возбуждение от неожиданной важнейшей вести прогнала сонливость. «А, грим!» Хельги снова взглянул на гонца. «Мой сын! А люди Олова! Они возвращаются?» «Князь, грим, нет!» — гонец мотнул головой, качнулись черные косы на затылке. «Люди, Олов нет! Только Амунд и его люди!» Хельги переменился в лице. Брюнхельд молча зажала себе рот ладонью, будто боялась не сдержать крик, хотя самообладанием не уступала отцу. «Ты видел их сам?» — тут же спросила она гонца. «Нет!» — Угр обернулся на женский голос и, узнав княжескую дочь, поклонился ей тоже. Брюнхельд не раз бывала с отцом в Чернигове, ее там хорошо знали. Пришел весть город, воевода велел мне скакать в Киев, чтобы ты скоро знал. Они будут здесь уже совсем скоро, если не задержатся в Чернигове. Прикинув, сильно ли конный гонец смог опередить лодьи, идущие по Десне вниз, Хельги нашел глазами своего соцкого. «Рандольф, пусть все будут готовы» и боярам в городе скажи, чтобы приготовили отроков». Рандольф кивнул. К Киеву приближалось чужое войско, в то время как свое было не весь где, и княжеской дружине вместе с полянским ополчением следовало приготовиться к любым неожиданностям. хельги снова взглянул на Брюнхельд. Она в волнении приглаживала волосы, заплетенные в длинную ниже пояса золотую косу, а челья в торопях не надела. Младшей дочери Хельги Киевского уже исполнилось двадцать лет, и у другого отца она уже пять, а то и семь лет была бы замужем, но Хельги с этим не спешил. Его старшая дочь жила с мужем здесь же, в Киеве, и растила двоих детей, а из сыновей при нем оставался самый младший, пятнадцатилетний Рагнар. Однако к золотистой Брюнхельд Хельги был привязан больше, чем к остальным своим детям, и не торопился с ней расставаться. Брак ее был важным делом, к которому следовало подходить с осторожностью. Зять мог сделаться как ценным союзником, так и опасным соперником. В последние три года поход за Хазарское море послужил ему хорошим предлогом не искать для Брюнхельд мужа. Итог похода мог многое изменить, и разумно было этого итога дождаться. Пока же она, зрелая женщина, но не истомленная родами и не обремененная малыми детьми, Выглядела, как настоящая Фрея, красивая и уверенная в своей силе. С людьми Брюнхельд держалась приветливо, часто улыбалась, но, как и ее отец, была себе на уме, и едва ли хоть кто-то, даже сам Хельги, мог быть уверен, что знает все ее мысли. Хотя отец именно так и считал. С самых ее ранних лет они с Брюнхельд были близкими друзьями. Он брал ее с собой почти во все поездки, позволял сколько угодно сидеть в гриднице и слушать мужские разговоры, и теперь, когда она повзрослела, мог свободно обсуждать с ней любые свои заботы, зная, что она его поймет. Но тут они были не равны. Если Брюнхельд знала все желания своего отца, то Хельги всех ее желаний не знал, но не подозревал об этом. Поймав тревожный взгляд Хельги, Брюнхельд подошла. Отец обнял ее и успокаивающе погладил по плечам. «Мы еще не знаем всего», — сказала она именно то, что он сейчас подумал. «Гонец сам не знает, кто есть в этом войске. Может быть, наши немного отстали от волынцев или остались на еще одну зиму за морем? Волынцы приедут и все расскажут, а до тех пор будем надеяться на нашу удачу». «Да, наша удача велика», — ответил Хельги, но Брюнхельд видела, что он лишь повторяет привычные слова, а думает о другом. «Но что?» — он оглянулся на дверь своей шомнуши где осталась княгиня Бронислава. «Матери мы, что скажем?» «Скажи, что Амунд идет первым, а наши отстали», — зашептала Брюнхельд ему на ухо. «Зачем ей раньше поры сокрушаться?» Не ответив, Хельги слегка покачал головой, то ли не верил, что жена поддастся на обман, то ли сомневался, что он принесет пользу. Хмурясь, князь ушел к себе. Брюнхельд предвидела, что спокойного сна ему и Брониславе теперь долго не знать. Горевать попавшим было еще рано, но об отце она уже тревожилась. Если с войском и правда случилась беда, для князя это будет страшный удар. Все снова разошлись по спальным местам. Брюнхельд тоже вернулась в девичью избу, где жила со своими служанками, но, улегшись снова на пуховые постельники, удобные лежанки, долго не могла заснуть. Открытыми глазами, глядя во тьму, она старалась привыкнуть к мысли, что долгому ожиданию пришел конец. И этот конец именно таков — грим, ее сводный брат. Если он не вернется, это сокрушит княгиню. Бронислава рассталась со старшим сыном, пока тот был трехлетним ребенком — Он вырос далеко на севере, в Хольмгарде, там же и женился на дочери Олова, которую ни Хельги, ни его жена даже не видели и знали только по рассказам Карла, ее деда по матери. Долгими вечерами за пряжей княгиня мечтала. Вот вернется грим из похода, перевезет сюда жену, станут они жить-поживать, народят детей. В зиму после ухода войска Хельги посылал людей Колову уведомить, что договор с греками заключен и торговый мир вступает в силу. Но Бронислава связывала с этой поездкой свои собственные тайные надежды. Она не говорила о них вслух, однако Брюнхельд легко читала их по лицу мачехи. Надежды не оправдались. По возвращении Карл дал понять, что никакого новорожденного в Хольмгарде не имеется, и теперь нечего было его ждать, пока грим не вернется, а до того должны были пройти годы. «Что, если Грим совсем не вернется? Что, если он погиб?» От этой мысли холодела душа. Брюнхельд видела брата всего один раз, перед уходом войска. Их знакомство длилось считанные дни, и она не могла так уж сильно по нему убиваться. Но из четверых сыновей у Хельги оставались в живых только двое. И Грим, как они успели его узнать, был самым многообещающим. Рагнар добрый отрок, но слаб здоровьем и неведомо долго ли ему суждено прожить. погибни грим не имея своих сыновей, все отцовское наследство окажется под угрозой. покоренные племена сбросят власть киева да и в киеве сядет невесть кто вместе с гримом могло сгинуть все будущее рода рухнут все надежды отца, создать на славянских землях могучую русскую державу, ту ради которой он сражался и трудился почти три десятка лет. Сделать удалось немало. Но что все это без достойных наследников? От этих дел, важных для всей Киевской Руси, мысль прыгала к тем делам, что были важны для самой Брюнхельд. Из главных вождей похода гонец назвал по имени только одного — Амунда Плеснецкого. Вопреки предсказанию ее дяди Жизнамира, Амунд вовсе не сгинул за морем, он жив. «Он приближается, и через несколько дней будет здесь». Брюнхельд пробирала дрожь при мысли о скорой встрече. «Я умею помнить и добро, и зло», сказал он ей два с половиной года назад в день прощания, когда еще назвал ее ядовитой змеей. «Я не забуду», сказал он ей, и Брюнхельд хорошо помнила, что именно он обещал не забыть. То, как она его отравила но не совсем отравила, но опоила неким греческим зельем, из-за чего он сильно занемог и не пришел в святилище, когда хотели вопрошать богов, кому быть вождем похода. Хельги не мог допустить, чтобы его сын оказался под началом у чужого князя, а Хельги хитрый, как говорили люди, умеет столковаться даже с богами. И вождем похода стал Грим, хотя, по совести говоря, Амунд имел на это больше прав, На десять лет старше он уже занимал княжий стол, в то время как восемнадцатилетний грим был лишь наследником своего отца-князя. Тогда Брюнхельд радовалась, что сумела обхитрить и одолеть этого великана, хотя не смела потом взглянуть ему в глаза, а когда пришлось все же подносить ему прощальный рог, ее трясло будто лист, а ведь он не выказывал злобы или досады, не угрожал. Он лишь смотрел на нее так своими темно-голубыми глазами из-под густых бровей, будто видит насквозь. «Победа достается то одному, то другому», невозмутимо произнес он в то утро. «Возможно, в другой раз мне больше повезет». брюнхель и сейчас, как на него услышал его низкий густой голос, будто говорил «камень». Этот голос проникал в грудь, под все покровы, как невидимый горячий клинок, и ложился прямо на сердце. И вот настал, этот другой раз. Амунд возвращается. Каких побед он ждет теперь? Над кем? От волнения Брюнхельд не могла спать и вертелась сбоку на бок. Сердце жарко колотилось, было тяжело дышать. Она даже встала и подошла к оконцу, отодвинула заслонку и стала жадно ловить прохладный влажный воздух, пахнущий первой прелой листвой и осенним дождем. Она содрогалась от мысли вновь оказаться рядом с Амундом, будто рядом с медведем, которого ничто не сдерживает. Он и ростом выше любого медведя. Она помнила, как стояла в шатре, а он стоял на коленях почти вплотную к ней, и их лица были на одной высоте. Тогда ей было весело, опасность всегда опьяняла ее, но за прошедшие два с половиной года у нее было время осознать, Как глупо она поступила, сделавшись врагом этого человека, если он человек. Ведь с ней же отец, и вся семья пыталась успокоить себя Брюнхельд. Несколько сотен киевских варягов и все наемники ушли за море. Вернутся ли? Но Киев и сейчас не беззащитен, У них есть ближняя дружина и боярские ратники. Однако в груди разливался холод. Не обманывает ли она себя, как дитя? Что, если Амунд решит посчитаться за тот день, когда его осрамили перед всем войском и лишили почетного главенства? Если Угорганец сказал правду, если среди вернувшихся нет ни грима, ни людей их союзника Олова, уходил Амунд с союзником Хельги, а кем вернулся? И если он вернулся врагом, то теперь тягаться с ним будет куда труднее, чем до похода, когда кияне были во всей силе. Казалось, на ровной и знакомой дороге вдруг распахнулась пропасть, но Брюнхельд не в силах была остановиться. Каждый удар сердца приближал ее к тому мгновению, когда этот человек-тролль в четыре с половиной локти ростом окажется здесь, прямо перед ней. Если бы из заморского похода возвращался его сын, князь Хельги, наверное, встретил бы его у причала в Подола. Низины под Киевскими горами, где при нем, благодаря увеличению населения и торговых связей, появилось множество жилых дворов, клетей и корабельных мастерских у реки. Но высланные вперед дозоры подтвердили. Амунд Плеснецкий возвращается без грима, при нем только свои ратники-волынцы. Поэтому в тот день, когда войско должно было войти в Киев, хельги остался у себя на дворе Княжьей горы. Не пытаясь даже самому себе предсказать, как пройдет их встреча с Амундом, он тем не менее приказал приготовить ратные дома, обширные строения на пустыре под горой, где жили ратники, собираемые для похода на греков. К счастью уже был убран с полей урожай, и Хельги распорядился подвести запасы жита, овоща, пригнать из окрестных весей скот, который все равно к зиме собирались забить, если боги были хоть немного благосклонны к Амунду. У него хватит серебра, чтобы все это оплатить. Ну а если и нет? Глупо оставлять голодным войско, порядком одичавшее за три лета в чужих краях. Они привыкли добывать пропитание грабежом, а здесь для волынцев все еще чужая земля. Хельги верил, что сумеет постоять за себя, но не желал превращать свой город в поле брани. В последний раз он с дружиной ночевал близ Устья Десны, и Киева достиг за одно утро. Еще до полудня Хельги отправил на причал у речки Почайны Карла, Лидульва и Рандальва. Любопытные кияне, хоть и тревожились, не вышло бы какой беды, толпились у реки, на склонах, везде, откуда можно было видеть Днепр. Брюнхельд и Рагнар тоже отпросились подняться на заборола княжей горы. Вид отсюда открывался великолепный, на Щекавицу и Киеву гору, что вместе с этой нынче называемой Олеговой породили предание о трех братьях-прародителях на святую гору со святилищем и обширным жальником, на избушки и сады на склонах, на холмы и овраги, на большую реку и бегущие к ней ручьи, на неровное полотно лугов, еще зеленых, спасущимся скотом, на многочисленные пашни и огороды, где возились бабы и девки, на обширные острова на Днепре, тоже зеленые, покрытые рощами. В обычное время на реке виднелось множество рыбацких челнов и лодий, побольше и поменьше, идущих по разным надобностям на веслах и под парусом, но сегодня они исчезли, опасаясь столкновения с довольно внушительным войском. И вот лодьи показались. Всю широкую гладь реки усеяли их белые витрила, отсюда казавшиеся не больше лепестков яблони. Издали нельзя было рассмотреть ни людей, ни стягов, и взгляд Брюнхельд метался от одной большой лодии к другой. Где он? Где-то в первых рядах? Возглавляет он строй или держится чуть позади? Амунд ведь тоже не знает, как их тут встретят. Сегодня она его увидит. Занимался дух, но Брюнхельд делала вид, будто испытывает лишь любопытство и поддерживала обычную болтовню с Рагнером. Но чего она ждала? Три лета назад, в тот день, когда она зазвала Амунда в стан своих сокольничьих на тайную встречу, он ясно сказал, что хочет взять ее в жены. Тогда она и не могла ничего ему ответить, а уж на завтра он никак не мог обратиться с этим делом к Хельге. «Уж, конечно, она не ждет, что Амунд снова заведет об этом речь», — убеждала себя Брюнхельд. «Да он в сарацинах себе десять новых жен раздобыл или царевну хазарскую по пути сосватал». И, разумеется, она вовсе не собирается замуж за этого йоту на четырех с половиной локтей ростом. Он и в тот раз был страшен. Кривой переломанный нос, длинное костистое лицо, шрам на виске. И уж верно, три лета в походе его не украсили. Все дело было в том, что Амунд Плеснецкий не тот человек, которого легко забыть. Друг он тебе или враг. И когда Брюнхельд призналась себе в этом, ей стало немного легче. «Бежим!» Осознав, что все лодьи прошли с Днепра к причалам на Почайне, она опомнилась, испугалась промедления и схватила брата за рукав. Замечталась тут. Так все на свете можно промечтать. Вдруг они прямо сразу к отцу придут? Да погоди ты! — Рагнар рассмеялся. С льняными, немного вьющимися волосами, он был довольно хорош собой, хотя бледность его продолговатого лица оживлял лишь нездоровый лихорадочный румянец. Тем не менее, несмотря на слабость, он отличался веселым нравом. Уж верно, быстрее нас они к отцу не поспеют. Им на гору взбираться, а мы уже здесь. Но делать на Забороле было больше нечего, и брат с сестрой пошли на княжий двор. Брюнхельд невольно ускоряла шаг, и Рагнар, смеясь, стал ловить ее за руку. Рагнар оказался прав, торопилась она зря. Карл уже прислал человека с вестью, Амунд-Плеснецкий благодарит князя Хельги за пристанище, ему и дружине нужно позаботиться о лодьях и привести себя в пристойный вид, но чтобы не томить господина Хельги неизвестностью, он явится нынче же к вечеру, если господину Хельги будет это угодно. Брюнхельд едва не топнула в досаде, услышав это. Еще почти целый день ждать. Она представляла, как снова взглянет в темно-голубые глаза этого страшилища, и у нее обрывалось в груди, но ожидание этого мгновения так ее истомило, что она жаждала бы его приблизить, даже если бы знала, что йод он может укусить. К счастью, ей и Брониславе, и Венцеславе, старшей дочери Хельги, хватало забот. Нужно было готовить столы в гриднице и для Амунда с его дружиной, и для знатных киян, которые уж верно набьются сюда, чтобы своими ушами услышать важные новости и рассказ о походе. Еще их отцы ходили пировать на этот двор, когда здесь жили предки Аскольда. Завладев Киевом почти тридцать лет назад, Хельги выдворился в усадьбе своего повергнутого соперника. Лишь престол для себя велел изготовить новый, и сам двор с тех пор пришлось расширить. Сейчас просторный двор был полон дыма, шума и движения. В мясных ямах развели огонь, везли туши свиней, баранов, птицы, чтобы к вечеру запечь. Месили тесто, непрерывно топили хлебные печи, сажали туда караваи и пироги с рыбой, грибами, овощами, ягодами, кашей. Амундова дружина насчитывала пять с чем-то сотен человек. К Хельгион приведет с собой лишь самых знатных и прославленных. Но столы должны ломиться. Такого правила Хельги держался с тех самых пор, как впервые сел в Киеве. Таков был обычай древних славянских князей-пахарей, и Хельги, хоть и не вел свой род от полянских богов-прородителей, стремился стать в глазах полян таким же подателем изобилия, какими были Кий и его потомки. Он первым стал для земли полянской и старшим жрецом, и военным вождем. Под его рукой этот городок за несколько десятилетий заметно разросся и разбогател, отчего Хельги хитрый, иначе Олег вещий, был вдвойне уважаем своей разноплеменной чадью. К роду Кия принадлежала и княгиня Бронислава, но сегодня у нее все валилось из рук, и дочерям Хельги приходилось самим следить за челядью и управлять всей подготовкой. Теперь стало совершенно ясно, что Амунд привел почти только своих людей. Ни Грима с его дружиной киевских русов, ни Любодана с древлянами с ним не было. Зато вернулось несколько сотен полянских ратников с их боярами, в том числе родовитые кияне, унират и божевек. От них уже ползли слухи о каком-то жутком разгроме на обратном пути, Но Брюнхельд, как не томила ее неизвестность, отмахивалась от служанок, жаждавших с нею поделиться и приказывала работать усерднее, а не болтать. Слухи обманчивы, и она не желала ни радоваться, ни печалиться, пока не узнает правды из первых рук. Да как могли поляне вернуться без грима? говорил Рагнар, вертевшийся возле сестер. Он тоже волновался и оттого сухо покашливал чаще обычного. Не могли никак, если он цел. Может, грим. «Не к нам, а в Хольмгард поехал», — сказала винцеслава «По жене, молодой, соскучился». «Как он поедет в Хольмгард? возразила Брюнхельд и остановилась, держа перед собой покрытые мукой руки. Она сама валяла каравай «Туда ехать, через Устье Десны, наверх по Днепру? А если бы он был в Устье Десны, неужели бы к отцу не завернул? Здесь десяти верст нет. Не мог он так поступить». Задержался бы дней на десять, до зимы успел бы в Хольмгард, зато с отцом и с матерью бы повидался. Не мог он такой обиды отцу нанести. Если жив, упавшим голосом почти шепотом добавила она. Мать его как ждет! буркнул Рагнар отчасти осуждающе. Он не знал, виновен ли грим в том, что мать ждет напрасно. Да ты иди отдохни, напустилась на него Брюнхельд. Вон у тебя как глаза блестят, сляжешь снова. Тише шикнула на них Винцеслава. «Мать идет!» Бронислава пыталась по привычке править подготовкой к пиру, но мысли ее были так далеко, что она раз приказала потрошить репу вместо рыбы, повергнув в изумление челединок. Цепляясь за остатки надежды, княгиня твердила себе, что гримы я не могли где-то задержаться и явиться позже, но сама едва ли в это верила. Молчаливые слезы то и дело начинали струиться по ее лицу, И падали на посуду и припасы. Никто не скажет, что рыба или окорок недосолены, невольно думала Брюнхельд, хотя с мачехой они жили довольно дружно, и она заранее страшилась того горя, которое Брониславе, скорее всего, уже нынче вечером предстоит встретить лицом к лицу. К вечеру и Хельги с женой и дети его так истомились этим ожиданием, вытягивающим жилы из души, что едва чуяли под собой ноги. Вот отроки прибежали с вестью, что Амунд с дружиной идет на княжью гору. Вот затрубили рога во дворе, давая знать, он уже здесь. Сама судьба этими звуками давала знать о своем приближении, о несомых ею неотвратимых переменах. Хотят они того или нет, сейчас они узнают новости, которые неизбежно переменят многое. Но что именно и как переменят? Сам Хельге был бледен, и он тоже при всей его выдержке осунулся за эти дни, и даже седина в бороде, на щеках и на висках среди светлых волос сильнее стала бросаться в глаза. Рога запели прямо перед открытой дверью во двор. Киевские старейшины и старшие в дружине уже стояли перед длинным столом справа от престола, такой же стол напротив ждал гостей. На стенах были выше развешаны сплошной чередой разноцветные круглые щиты, под ними греческие мантионы, будто крылья исполинских волшебных птиц. На столах, покрытых белыми льняными скатертями с шелковой цветной каймой, теснились блюда с разными заедками. Поливные, разрисованные зверями и птицами, серебряные, с чеканкой, все из греческих даров и добычи. На верхних концах стола для почетных гостей были приготовлены серебряные чаши, а на княжеском — золоченые с самоцветами, из коих, казалось, сами боги пьют солнечный мед. Все пестрело и сияло, но хотя обычно душа Брюнхельд веселилась при виде этой роскоши, сейчас сердце ее катилось в пропасть. Вошел Рандольф, за ним знаменосец с чужим стягом, потом двое телохранителей, здоровенных, как медведи. Одного Брюнхельд узнала в лицо, видела три лета назад. И в это время дверной проем заслонило нечто настолько огромное, что протиснулось с трудом. Всякому надо наклониться, входя в дом, но Амунду Плеснецкому пришлось согнуться в перегиб. Вот он шагнул через порог, двинулся вперед, разгибаясь. Его голова поднималась все выше, выше. Со стороны Киян раздались изумленные и даже испуганные восклицания. Некоторые видели его впервые, а из таких мало кто мог удержаться от крика. Да, болтали князь Деплеснецкий не человек, а осилок, волот, человек дерева. но кто же знал, что в нем и впрямь чуть не пять локтей росту. Князь Хельги с семьей ждал перед поперечным почетным столом, самым коротким, где и для Амунда было приготовлено место. Брюнхельд дрожала, стоя возле старшей сводной сестры и боролась с желанием, как девочка, взять ее за руку. Сердца их трепетали, но обе стояли неподвижно, опустив украшенные перстнями руки. Они — княжий род, они — опоры земли русской, им не к лицу выдавать тревогу и слабость. «Мы, как боги Асгарда, встречающие князя Ютунов, шепнул Брюнхельд Рагнар, стоявший от нее с другой стороны. «Если у Альвов есть князь, то у Йотанов ведь тоже может быть, да? Как думаешь, Брюн?» «Чего думать? Я его вижу своими глазами», — едва приоткрыв губы, шепнула она. Несмотря на душевные терзания и страх, князья киевские впрямь выглядели как боги в платье из радуги, неба и зари, При заключении и докончании с греческими цесарями Хельги получил богатые дары, и теперь все его родичи были одеты в роскошнейшие кафтаны, долматики и мантионы с вытканными узорами из диковинных зверей, птиц и цветов. Сам Хельги в синем, Бронислава в зеленом, Венцеслава и ее муж, князь Предслав, в красном разных оттенков, Рагнар в светло-коричневом с красным, а Брюнхельд, как всегда, в золотисто-желтом. Между родителями стоял единственный пока внук князя Хельги, шестилетний Олег, одетый в точно такой же, как у взрослых мужчин, цветной кафтанчик с полосами шелка и серебряного пазумента на груди. Увидев Амунда, мальчик вскрикнул и уткнулся лицом в материнский подол. Винцеслава наклонилась, прошептала ему что-то, взяла за плечи и развернула. «Даже если страшно, смотри в лицо, ты же князь!» В сопровождении своего знаменосца, двоих здоровяков-телохранителей, а еще двоих киевских бояр, Амонт плеснецкий приближался к почетному столу. Как и три года назад, Брюнхельд будто зачарованная, не хотела на него смотреть, но не могла отвести глаз. Длинное костистое лицо загорело, огрубело и кажется вырубленным в камне, Крупный нос, в прошлом не раз сломанный, грозен, как штевень дракон боевого корабля. Густые брови, темная чаща, русая борода хоть была вымыта и расчесана, напоминала бор на горном склоне, а глаза темно-голубые, как грозовое небо, а взгляд — синяя молния, синие клинки, о которых северные скальды слагают песни. Всё ее прежнее волнение было лишь рябью на воде по сравнению с той бурей, что поднялась в душе сейчас. Сердце билось о грудь, как тяжелый камень, и Брюнхельд уже задыхалась от усталости носить его в себе. Но лишь прерывистое дыхание выдавало ее волнение. Да и того никто не слышал, кроме брата. К счастью, обращаться к гостю Брюнхельд не пришлось. Здесь Бронислава была хозяйкой дома, она и вышла навстречу Амунду с приветственным рогом. Дрожащим тихим голосом княгиня произносила слова приветствия, и во взгляде ее против воли отражалась мольба, будто он был невестником, но творцом судьбы. А он? Он принял рок и отвел глаза, не желая смотреть в лицо княгини, и это лучше всяких слов сказалось, чем он прибыл. Бронислава покачнулась и невольно вцепилась в руки Амунда, взявший у нее рог. винцеслава придвинула маленького Олега к его отцу, а сама спешно шагнула вперед, поддержала мать, отвела назад, к Хельге, а сама заняла ее место, чтобы взять у Амунда рог. По рядам у столов пробежал гул. Невиданное дело, такое нарушение порядка. Но Бронислава ничего не замечала, она едва стояла на ногах, и без поддержки мужа упала бы однако ее долг требовал продержаться еще некоторое время. «Будь жив, Амунд!» — ровным голосом сказал Хельги, торопясь скорее покончить с этим мучением. «Рад видеть тебя невредимым! Какие вести ты нам привез? Где мой сын, князь Грим? «Твой сын, Хельги, в Волгале!» Так же прямо ответил Амунд, и от звука его густого низкого голоса у Брюнхельд будто мохнатой лапой провело по самой чувствительной стороне души. Он пал в сражении на берегу Итиля, и его дружина, доблестные мужики, киевские русы, пали тоже, чтобы и дальше сражаться под стягом своего вождя, но уже на полях Асгарда. Бронислава, не издав ни звука, стала оседать. Хельги и Притслав подхватили ее с двух сторон. За столом киевских старейшин поднялся громкий гул. Весть сама по себе была страшна, а к тому же многие из полянских бояр состояли в родстве с русами Хельги, отдав им в жены своих дочерей. Князь Предслав, рослый, плотный, немного полноватый молодой мужчина с темными волосами и бородой, с усилием поднял княгиню на руки и понес в шумнушу за ним побежали две три испуганные служанки одна спешно одергивала подол у ног госпожи, но прочие остались на месте слабость немолодой княгини не снималась с княжеской семьи обязанности достойно принять гостя разделяю ваше горе сказал Амунд, проводив княгиню глазами тяжелый вышел поход и цену с нас боги взяли немалую прошу садись Хельги указал ему на почетный стол. Даже эти простые слова он подобрал с трудом и нуждался в передышке. Князь совсем осунулся после происшествия с женой. Он не мог открыто выражать свое горе, но лицо его потемнело, будто угасла сама душа, и при взгляде на него у Брюнхельд колола в груди от страха. Ее отец всегда уверенный в своих силах, всегда знающий, как поступать. Но смерть сказала свое слово, и ему оказалось нечего ответить. Постепенно в мысли проникала тяжесть понесенной потери. Все-таки грим погиб. Брюнхельд взглянула на Рагнара. Младший брат был бледнее обычного. В его широко раскрытых смарагдовых, как у отца, глазах, отражался ужас. винцеслава стиснула тяжелый турирок с золоченной оковкой. У нее дрожали губы. Чувствуя, что сейчас вот-вот все рухнет, Брюнхельд перевела взор на Амунда и встретила его взгляд. Неизвестно, сейчас ли он заметил ее впервые, но впервые взглянул на нее прямо. Больше того, так пристально ее рассматривал, что со стороны кого-другого Брюнхельд сочла бы это непростительной дерзостью. В глазах его мелькнуло одобрение. Стоило ждать три года, чтобы вновь увидеть младшую дочь Хельги. Волосы ее были связаны в петлю на затылке и не спадали, как поток живого золота. Хенгерок, тонкой из золотисто-желтой шерсти, был щедро отделан светло-желтым шелком с золототканными птицами от верхней кромки до самого пояса. На очелье висели по три золотые моравские подвески с каждой стороны, и, казалось, эти украшения, как и волосы, составляют живую часть самой девушки. Неудивительно, что простолюдины, увидев княжескую дочь, замирали с открытыми ртами, уверенные, что видят богиню. Так сильный ее облик отличался от земной домотканной обыденности. Но Амунд повидал немало сокровища, немало красивых женщин, поэтому не открыл рот, а лишь кивнул. «Ты знаешь, ты видел его смерть?» — вырвалась у Брюнхельд. Она не могла больше молчать и длить неопределенность. Кто погребал его? Я все расскажу, когда князь Хельги будет готов выслушать. У стола возникла заминка, дав им возможность перекинуться этими словами, но теперь Хельги решил как рассадиться трапезников, чтобы не оставлять пустым место княгини. На место матери, слева от Хельги, села Венцеслава, потом Брюнхельд, потом Святожизна, бывшая моравская княгиня, мать Предслава. Справа от князя сел Рагнар, потом Предслав, а потом Амунд. Ни он, ни Хельги не хотели оказаться плечом к плечу, двум властителям такая близость создавала бы ощущение тесноты. У Рагнара был ошарашенный вид, вот он и остался, единственным наследником отца, и это уже сказалось на его положении за трапезой. Брюнхельд и Амунд были удалены друг от друга, насколько это возможно, за столом, где сидят семь человек, Она от этого испытывала облегчение, но ее все тянуло взглянуть на него, и она с трудом заставляла себя сидеть ровно. Хельги встал на ноги и поднял братину. Первую пабычью на богов, вторую на предков и павших поднимал Предслав, и Брюнхельд поняла, почему. Хельги боялся не совладать с собой и не сохранить невозмутимость, вынужденный впервые назвать в числе павших имя сына. Предслав справился с достоинством. Ему грим приходился с Шурином, но он не видел его ни разу в жизни, а смерть его, как подумала вдруг Брюнхельд, для мужа старшей князевой дочери не такой уж и горе. Скорее наоборот. Предслав был младшим из троих сыновей моравского князя Святоплука, но угры лишили их наследства и вынудили Предслава с его матерью, княгиней Святожизной, бежать из своей земли. Будучи княжеского рода, женившись на старшей дочери Хельги и имея от нее сына, он получил бы законное право на киевский стол, не останься близ него других наследников. «Встань, пройдись по столам», — шепнула сестре Венцеслава. Брюнхельд вспомнила про свои обязанности. «Без матери быть хозяйками на Перу придется им с сестрой». Поднявшись с места, она взяла у чашника кувшин с варёным мёдом и прошлась вдоль верхних почетных краев обоих столов для киян и для приезжих. Видя пустую чашу, подливала, направляла челядь восполнить недостаток, если где-то заканчивалось что-то из угощения. Обойдя почетную часть гридницы слева направо, она оказалась у другого конца княжеского стола и замерла. Ей нужно было пройти мимо Амунда, но хотя он, сидящий отделенный от нее столом, ничуть ей не мешал, она не могла сдвинуться с места, будто путь ей преграждала гора. Гора, одетая в кафтан из красного сарацинского шелка с золотистым узором в виде птиц с левой стороны и крылатых псов-семоргов с правой. Брюнхельд поморгала, думая, что у нее рябит в глазах. Амунд двинул по столу свою чашу и, приглашающий, кивнул ей. Пренебречь обязанностями Брюнхельд никак не могла и на полу бесчувственных ногах приблизилась. Взяла кувшин, чтобы наклонить над чашей, и это привычное движение напомнило ей, как она делала то же самое, наливала Амунду питье три лета назад. Он держался за чашу на низкой ножке, и его рука оказалась у Брюнхельд перед глазами. Крупная загорелая кисть — Длинные пальцы, на трех средних пальцах наискось побелевший шрам через первую-вторую и фалангу, два самоцветных перстня затейливой работы, золотой браслет на запястье. Потом она посмотрела на рукав с симоргами, потом на левое плечо с птицами. Так и есть. Амундов кафтан был сшит из двух разных кусков, близких по цвету и с похожим узором. «Конечно, даже у сарацин не раздобыть самита одного рода на такой огромный кафтан». От этой мысли Брюнхельд едва не рассмеялась, но сумела сдержаться, поджав губы, и стала осторожно лить золотистый мед в чашу. «Что ты смеешься?» — произнес низкий голос великана. Тихо, чтобы услышала она одна. «Вспоминаешь, как ловко провела меня три лета назад? Я не...» Начала была Брюнхельд, но запнулась, не смея отрицать очевидное. «Хочешь, я сама отопью?» — все же нашлась она. «Давай». Амунд вновь придвинул ей чашу. «О, нет!» — передумала она и попыталась улыбнуться. «Не взыщи, но если поляне увидят, что я пью с тобой, так можно только на свадьбе». И опять ей стало неловко. Три лета назад, в тот самый вечер, Амунд предлагал ей посвататься. «А ты меня дождалась», — со сдержанной похвалой ответил Амунд, как будто она, Брюнхельд, исполнила трудную задачу. «Так от чего бы нам не выпить из одной чаши?» «Я...» — она вскинула глаза, собираясь сказать, «я вовсе не ждала», но ей помешал голос отца. «Не сочти меня неучтивым», — хельги обращался к Амунду, и тот повернул голову к нему, не дождавшись ответа от Брюнхельд. Если я поспешу с расспросами, если ты насытился, не сочти нелюбезным, если я попрошу тебя рассказать, как погиб мой сын. Брюнхельд взглянула на отца, и ее душу пронзила жалость. Он старался держаться невозмутимо, но с трудом собирался с мыслями, и даже привычное красноречие ему изменило. Их рот понес ужасную потерю. Грим был третьим сыном Хельги, которого отцу пришлось пережить, и чем дальше, тем сильнее она будет сказываться. Брюнхельд тихо прошла к своему концу стола и поставила кувшин, но не села, а осталась стоять так, чтобы хорошо видеть Амунда. Подождут гости без ее забот, все равно сейчас не до еды. Случилось две беды, и одна повлекла за собой другую. Начал Амунд. Он все еще держался за чашу, которую наполнила Брюнхельд, но так и не отпил. «Твой сын Грим погиб из-за того, что хазары вероломно нарушили наше соглашение и напали на нас, когда мы этого не ждали». «Хазары?» — Хельги подался к нему. «Не сарацины?» «Нет. Хазары получили ту половину добычи, которую мы обещали им отдать». Но этого им показалось мало, и они пожелали захватить все. На реке Итиль, близ города Итиля, мы трижды выдерживали жестокий бой. Первый раз в полдень, и тогда сильно пострадали дружины твоего родича Олова. У них было убитыми и ранеными до тысячи человек, среди них многие знатные люди, Благомир из Пскова и другие. Второй раз хазары напали на рассвете, тогда я сам встретил и отразил их натиск. Со мной рядом бился Любодан из земли деревской. Он погиб у меня на глазах, а с ним и почти все его люди. «Вот почему не вернулись древляне», — отметила про себя Брюнхельд. «Вечером того же дня наше войско должно было покинуть то злополучное место». Светила полная луна, и грим-конунг назначил отплытие на первую стражу ночи. Вначале он велел отправляться людям олова, потом настал мой черед. Хазары и сейчас находились где-то рядом, то есть живые и еще способные напасть, это было известно. О присутствии мертвых хазар и в весьма большом количестве говорил жуткий запах мертвечины, говорил так громко, что хоть нос затыкай. Многие уже дышали через рукав, и эта вонь гнала русское войско прочь с места злосчастной стоянки не менее чем опасность нового наскока. Сотни убитых так и лежали в степи на месте сражения, которое дал и Мамунд Плеснецкий. В другую сторону оттащили трупы тех Хазар и Арсиев, кто пал в первой, полуденной битве. Те пролежали под жарким солнцем два дня и представляли такое зрелище, что тошнило даже привычных ко всему варягов-наемников. Раздутые изрубленные трупы уже совсем не напоминали человеческие тела. Это была сплошная груда костей из заскорузлого трепья. К тому же эта куча гниющей плоти все время шевелилась, по ней скакали черные вороны, оглашая воздух хриплым карканьем, оно царапало ухо и хотелось потрясти головой, чтобы вытряхнуть его, как песок. Скользили лисы, волоча что-то в пасти, а ночью приходили и степные волки, поджарые, высокие, на длинных лапах, с желтовато-бурым мехом. «Сами они, овцы любые эти, кружат, как волки, норовят кусок вырвать!» — с ненавистью бросил грим, вглядываясь в темнеющую степь. Солнце село, но было еще довольно светло, только овраги были налиты мраком, словно трещины на поверхности земли, откуда глядит жадное кощное царство. В такой час все в природе клонится к покою, но русы от грядущей ночи покоя не ждали. Они намеревались всю ее провести в дороге, на реке, чтобы к рассвету оставить эти смертоносные поля далеко позади. Уже в сумерках грим созвал к себе старших бояр на последний совет, чтобы обсудить порядок отхода. «Здесь они?» — хмурясь, спросил Годред, сын Альмунда. Он не выспался и устал, как и все, а на лице его горели два свежих красных шрама от сабельных ударов на щеке и на скуле, на лбу белела повязка. Тот первый полуденный бой ему пришлось выдержать без шлема, а щитом служил большущий медный кувшин. Повезло еще, что глаза остались целы. «Все стоят на том же месте», — ответил Грим, который постоянно держал дозоры, наблюдающие за подступами к Стану. «Конные пешие, упрямые, не уберутся никак!» «Наелись мы уже конины!» — Годрид презрительно сплюнул. «Валили бы они отсюда по добру, по здорову! Неужто мало им?» Убитых всадников русы выкидывали в степь, сняв с тел все ценное, а погибших коней немедленно разделывали и пускали в котел или обжаривали на углях. Никакое мясо для трехтысячного войска не было лишним. Вечером... «Последний случай поживиться у них», — заметил Грим. «У меня к тебе дело есть. Вы отплываете первыми». «Да, мы готовы», — Годред кивнул. «Возьмите две мои лодьи». с добром?» «С ним. Моя доля. Я с берега сойду последним. Мне не до того будет, чтобы за добром следить». «Хорошо. Люди при нем будут. Своих я бы лучше при себе оставил». «Я вам верю», — Грим хохотнул. «Хватит у вас дренгов еще на тридцать весел». «Найдем», — Годрид осторожно почесал в бороде возле шрама и чуть поморщился. «Идем, покажу». Кивнув Амунду, они ушли, за ними потянулись пять или шесть телохранителей, иные на ходу кривились и прикрывали носы рукавами от вони. Передохнуть от нее удавалось, только если ветер дул с реки. Амунд и сам извелся от тоски по свежему воздуху и с нетерпением ждал, когда совсем стемнеет и придет пора отчаливать. У его дружины все было готово, пожитки собраны и сложены в лодье, люди ждали. Знают ли хазары, что этой ночью русы снимаются с места? Скорее всего, да, у них тоже есть разведчики, а благодаря знанию местности они могут подобраться близко и даже услышать разговоры. Дозорные говорили, что застали лазутчика среди трупов, подполз, видно, в темноте, и тоже притворился трупом. Теперь уже не притворяется. В наилучшем положении оказывались северные дружины Олова. Они отплывут первыми, пока кияне и Волынцы будут прикрывать их, и это давало им наибольшие надежды отплыть без потерь. Вторым должен был уйти Амунд. Он выдержал с дружиной жестокий бой прошлой ночью и тоже понес потери. Наименее пострадали киевские русы, ближняя дружина Грима, полянские ратники и родимичи, не вступавшие в драку во время первых двух хазарских наскоков. Поэтому, а еще потому, что его обязывал долг старшего вождя всего войска, Грим собирался прикрыть отплытие всех остальных и только потом грузиться самому. Начали отход вскоре после заката. Костры ради недостатка топлива не горели и раньше, поэтому издали для наблюдателей из степи исчезновение русов с береговой полосы могло пройти незамеченным. Не стих еще плеск весел сыновей Альмунда, как начали отчаивать первые лодьи волынцев. И тут со стороны ночной степи полетели стрелы, а за ними к лодьям устремились пешие хазары. Видимо, они тоже снялись с места с наступлением темноты и подобрались к Стану. Однако застать русов врасплох у них надежды больше не было. Напротив, именно этого Амунд и ждал. Именно сейчас, когда уходящее войско уже не имело возможности держать прежнее число дозоров, а у Хазар был последний случай ухватить хоть часть уплывающих сокровищ, пока половина волынцев, ратники, спускала на воду лодьи, другая Амундова-Хиртманы под началом Хавлата-Мудреца держала окраины Стана в строю и в полном боевом облачении. Но и хазары в темноте не смогли разглядеть их заранее и теперь напоролись на стену щитов и на копья. Схватка вышла короткой и яростной. Нападавшие это были жители Итиля, вооруженные кто чем и привлеченные возможностью урвать часть чужой добычи, не могли тягаться с опытными в пешем строю Хирдманами Амунда и были отброшены, оставив у границы стана десятки трупов. С воды раздался призывный звук рога. Все волынские лодьи были спущены и готовы двинуться по ночной реке. Ушедших вперед северян давно не было ни видно, ни слышно, и волынцы не хотели сильно отставать, разрывая войско, пока опасность новых нападений не отступила. Рядом раздался условленный свист. «Где князь Амунд?» — крикнул кто-то на славянском языке. «Я здесь!» — ответил ему из тьмы густой низкий голос, и гонецкий янин, обернувшись, вздрогнул амон ждал у самой воды, близ своей лодьи, и в смутном лунном свете он, с его громадным ростом и неразличимым лицом, в тускло блестящем шлеме, казался истинным выходцем из подземья древним исполином, курганным жителем, что лишь в полнолуние встает на свой вековечный дозор. Князь Грим спрашивает, что у вас. Пешие напали, мы отбились, готовы отплывать. Отплывайте! Амонт дал знак своему трубачу, и тот снова поднял рог, призывая дозор возвращаться. Хиртманы попятились к берегу, отходили тесным строем, бок к боку, на плечах несли раненых. Плеснула под ногами прибрежная волна. Заходя в воду по колено, по пояс, Хиртманы закидывали на спину щиты и брели к темнеющим на глади лунной воды лодьям. Лезли на борта, хватались за весла и протянутые руки. С берега, оставленного волынцами, вслед им летели редкие стрелы, просто так, на удачу, и падали в воду. Одна за другой лодии выходили на стремнину. «Княже, слышишь?» Лундвар, телохранитель, тронул Амунда за плечо. На оставленном берегу снова раздавался шум схватки. «Вернулись, упыри», — сказал кто-то в лодье. «Теперь кияни же отчаливают, да?» ораем. — Вот псы неуемные, — добавил Ярни, оружничий, имея в виду хазар. Несколько мгновений Амунд колебался. Не вернуться ли? Но грим приказал ему отплывать, да и сам был способен не хуже самого Амунда отбросить хазарских пешцов, уже потрепанных первой схваткой. «Греби — Греби, — велел Амунд, — будет надо, позовет. Лодья шла вверх по течению, все дальше от покинутого стана. Шум схватки отдалился, Потом, как показалось Амунду, вновь усилился. Но он отнес это насчет того, что над водой любой звук разносится далеко и ясно. Мелькнуло беспокойство, как знать, сколько этих бесов таилось в темноте. Но, нуждайся грим в помощи, он бы позвал, есть же у него свои трубачи. Колым всем в печень, а Хакану два, ругнулся под нос Амунд. «Давай, Дренги, навались! Раз, раз!» — выкрикивал кормчий. Гребцы размеренно работали веслами, предстоял долгий путь вверх по широкой ночной реке. «Мы плыли до утра», — рассказывал Амунд в тишине киевской гридницы. «Когда рассвело, увидели остров, а на нем ждали люди Олова. Мы тоже пристали там и стали ждать. Ждали до вечера, но нас нагнали лишь люди у Нерада и Божевека». Он взглянул на двоих бояр, сидевших с хозяйской стороны гридницы. Было ясно, что больше ждать нечего. Вечером мы отправились дальше, люди Олова ждали еще какое-то время. Мы больше их не видели. К переволоке они отстали от нас на целый день. Он замолчал. «И что же с ним случилось? С гримом?» — спросил Хельги, поняв, что Амунд закончил рассказ. — Это мне неизвестно. — Ну так что же? — Мой сын... — Хельги нахмурился. — Вы? Почему вы не вернулись за ним? — А почему я должен был возвращаться, когда уже отплыл? — спокойно ответил Амунд. — Твой сын Грим был старшим вождем похода, его конунгом. Так было решено. Богами, судьбой, войском и самим тобой. «Вспомни, как это было в Чернигове». Амонд бегло глянул на Брюнхельд. «Мы должны были метать жребий, чтобы узнать волю богов. Я или грим будет возглавлять поход». «Но я за ним мог». «Ты знаешь, от чего так вышло. При этих словах Амонт смотрел только на Хельги». «И ты сказал, хворь, послали мне боги». А раз я не явился к жребию, значит, им угодно видеть во главе войска твоего сына. Все войско поддержало это решение, и твои люди, и люди Олова. Но к чему ты сейчас это рассказываешь?» — не без досады воскликнул Хельги. Ему казалось, что Амунд пытается уйти от обвинения, переводя разговор на его, Хельги, вину в своей хвори. «К тому, что вождем войска был твой сын. Он сказал мне отплывать, я так и сделал. Я мог бы прийти ему на помощь, если бы он нуждался в ней и звал. Но он не звал. Вот эти мужи могут подтвердить. Он показал на унирада и божевека. Они тоже не слышали рога. Все воззрелись на двоих боярчьи бледные лица с обреченным выражением так плохо ладили с роскошью богдатских кафтанов». Они молчали и бросили на своего князя лишь беглый взгляд. Им было нечего добавить к рассказу Амунда. Как и он, они выполнили приказ грима отчаливать и не слышали призывов о помощи, хотя шум битвы до них доносился. «Мы все...» «Мои люди и люди Олова сошлись на том, что у Хазар было приготовлено для последнего натиска больше людей, чем мы думали, возможно, конница», — продолжал Амунд. Но Грим мог в темноте не понять, сколько их и потому не позвал на помощь. «Выходит, ты толком и не знаешь, что случилось с Гримом Конунгом?» — задал вопрос Карл, пока Хельги осмысливал услышанное. На уме у старика была его хольмгардская внучка Ульфхельд. Он сам устроил ее брак с гримом, и вот узнал, что она, вероятно, уже стала вдовой. Нет, было слишком темно, чтобы что-то видеть, и ни один человек не говорил, будто знает больше. На несколько мгновений повисла давящая тишина. — Если бы вождем войска был я, — среди этой тишины добавил Амунд, то грим бы со своей дружиной отплывал, а я с моей прикрывал его отход. Но право решать принадлежало ему, а он верно понимал свой долг и свою честь как вождя. Поэтому я сейчас здесь, а он... Надо думать за столом у Одина. Вот все, что я могу вам поведать. Хельги молчал, с каменным лицом глядя перед собой. Брюнхельт оперлась, опущенной рукой о стол, ее плохо держали ноги. В груди теснило, трудно было сделать вдох. По словам Амунда выходила, она сама и ее отец виноваты в смерти грима. Если бы они тогда в Чернигове добровольно отдали власть над войском Амунду, или хотя бы не мешали жребию и позволили богам высказать свою волю, Возможно, грим сейчас был бы с ними. А если бы Амунд не вернулся с берегов Итиля, для Хельги это было бы скорее благом, чем бедой, особенно если бы Хельги принял его сватовство за Брюнхельд и позволил даже справить свадьбу до ухода войска. Амунд ведь и это предлагал. Сейчас она была бы единственной владычицей земли Бужанской». Брюнхельд ловила воздух при открытом ртом, ей так ясно виделось, как все могло бы сложиться по-другому, благоприятно для Хельги и его рода, если бы он позволил судьбе идти ее естественным путем. Но он принял решение сам, нужное и выгодное для себя решение, как это виделось в те дни, а теперь оказалось... Норны ли наказали Хельги Хитрого за вмешательство в их дела? Или судьба изначально такой и была? «Победа достается то одному, то другому», сказал ей Амунд на прощание три лета назад. «В другой раз мне повезет больше». Так вот в чем заключалось его везение, вот в чем была его победа. Он проиграл власть над войском, Но выиграл жизнь. А у своего брата Грима она, Брюнхельд, сама жизнь отняла, когда подала Амунду чашу с хитро составленными добавками греческих зелий. Если бы сейчас земля под ногами разверзлась и поглотила бы Брюнхельд, она бы не удивилась. Не в силах взглянуть на мунда на отца, на кого бы то ни было, чувствуя, что еще немного и слезы отчаяния пробьют себе путь наружу сквозь броню привычного самообладания, она сошла с места и направилась к выходу. Поступь ее была величава и плавна, хоть она и не чуяла земли под ногами. Будет великой милостью богов, если все гости этого пира не поймут Амунда так же ясно, как она сама.